Глава 25. Вынужденная стоянка. Город со стороны океана производил впечатление. Три широкие улицы, убегающие от побережья вверх по склону, Узких, конечно, большинство, но из такого расстояния не рассмотреть. Черепичные крыши, светлые стены, островки зелени. За городом склон горы, сплошь покрытый лесом. В гавани несколько крупных судов и множество небольших парусников, словно чайки, опустившиеся на воду. У входа в бухту стоит белокаменный форт, наследие двухвекового прошлого. Картинка тропического рая. Борис так и видел, как это великолепие ложится на полотно. Опять испытал зуд, желая непременно все это запечатлеть. И время у него будет, а иначе зачем он сюда направлялся? В Белен он прибыл не просто так, а по поводу. Это богатый город, расположенный на одноименном острове и являвшийся столицей провинции Гранпара. Она раскинулась на огромной территории, включающей в себя несколько крупных архипелагов из сотен островов. Расположены они настолько тесно, что зачастую отделены друг от друга проливами в несколько десятков метров. Хотя, конечно, есть и такие, до которых придется проплыть с пару десятков километров. Остров крупный, и на нем расположено множество плантаций гивеи, источника каучука, все больше и больше входящего в обиход. Прорезиненные плащи, бельевые резинки, калоши, сапоги, всевозможные шланги, а с недавнего времени покрышки и камеры для автомобилей. Потребность в этом сырье из года в год будет только расти, а потому и плантации появляются одна за другой, как грибы после дождя. Что неудивительно при высоких ценах на этот товар. Как результат – высокое благосостояние местных плантаторов. Борис не испытывал затруднений со средствами – Тем более начала капать копейка с предложенных им роду Москаленко предприятий. Да и портной Искак ничуть не разочаровал. Так-то он обшивал народ потихоньку и в ус неду, но, получив возможность приложить руку к золотой жиле, не растерялся, подключив к этому делу свою обширную родню. Британец, конечно, оказался предприимчивым, кто бы спорил, однако с евреями ему все же не тягаться». Но, несмотря на обеспеченность, Измайлов и не думал отдавать свои картины за бесценок. А где можно еще получить достойную плату, как не в среде кичливых плантаторов? К тому же пришла пора провести на яхте ремонт и очистить днище от всяких там водорослей и моллюсков. Едва Борис вошел в гавань, как к нему подошел катер с таможенным чиновником. Ничего так нарядно одеты, даже представительно. Любят в этих банановых странах все эдакое яркое и вычурное. Процесс осмотра яхты, уплаты пошлины и отметки в паспорте о пересечении границы вполне стандартный. Ничего особенного. То, что молодой человек путешествует инкогнито, таможенника ничуть не удивило, как и одиночное плавание. Среди молодежи и впрямь явление распространенное. Покончив с формальностями, чиновник указал направление на Марину, где можно было не опасаться за сохранность имущества. Наконец, собрался было сойти на таможенный катер, но, спохватившись, обернулся к Борису. «Сеньор, у вас есть револьвер?» «А вы как думаете?» — задал Измайлов встречный вопрос, кивая на зачехленный Гочкес. «Пушку вы с собой носить не сможете?» — с самым серьезным видом возразил чиновник. «Если у вас нет револьвера, в таком случае, исходя на берег, захватите с собой одну из ваших винтовок или ружье». «Пожалуй, ваш винчестер детской модели будет предпочтительнее всего ввиду его компактности». «В городе так опасно?» – удивился Борис. «Скажем так, я бы не советовал вам ходить на окраины. Центр вполне безопасен даже в ночное время». «И к чему тогда оружие?» «Белое население острова – это всего лишь 15%. Жители архипелага в основном бывшие чернокожие рабы. Далее идут индейцы и метисы». При освобождении рабов никто не думал о том, на что жить этим бедолагам. Временами случаются бунты, нищие и вечно недовольной черни. По закону все белые мужчины обязаны носить оружие. Штрафы весьма высокие. Вообще-то сомнительно, что чиновник стал бы так долго разглагольствовать с Борисом просто так. Тут, скорее всего, сыграли свою роль два фактора. Первый – Борис не видел греха в том, чтобы подмазать таможенника – Реальных причин для этого не было, но и жадничать он не привык. Обычно это окупается, и яркое тому подтверждение данный разговор. Второй – уверенность чиновника в том, что перед ним стоит дворянин. Согласно местным законам, таможенник мог потребовать показать суть, а в случае отказа развернуть несговорчивого в освоясе. Измайлов, как, впрочем, и любой другой благородный, мог скрывать информацию о своем происхождении в осцилитете и талантах. Чтобы их рассмотреть, нужен был характерник, причем в случае, если перед ним был имеющий этот же навык, ступень должна была быть равной. Однако, как не скрывай, а в предъявленной сути серьезно выделялась цифра свободного опыта – 42 тысячи и 28 умений, пусть и без подробностей. При его пятой ступени не баран чихнул. Заставляет задуматься, что все это неспроста. Плюс соответствующая отметка в паспорте – У причала, в указанной Марине, Измайлова уже встречал высокий мужчина в широкополой шляпе с револьвером на боку и винчестером на сгибе левой руки. Незнакомец указал место, куда следует причалить, что Борис без труда и сделал, благо входил в гавань не под парусом, а запустив машины. «Добрый день, сеньор. Я управляющий этой Марины, Мигель Банирия», — коснувшись полей шляпы, поздоровался мужчина. «Здравствуйте, сеньор. Борис Зотов. На не очень хорошем португальском представился он. Ну, язык – это дело наживное, пусть Борис и рассматривал уровни развития как бонусы и костыли, но они реально работали. Всего несколько дней обучения с помощью самоучителя, и он уже может более или менее объясняться. При погружении в языковую среду с его лингвистикой третьего уровня, уже через пару недель он начнет лопотать на местном диалекте, как коренной житель. «Русский флаг?» Вздёрнул бровь управляющий. «Да, я издалека», – пожал плечами Борис. «Судя по вашей молодости и потрёпанному состоянию яхты, вы в ускоренном варианте выхаживаете морской ценз». «Всё верно». «Опасное, но достойное деяние». «Молодым присущи поспешность и горячность». «Похоже, кто-то уже пытался наставить вас на путь истинный и не преуспел. Так и я не буду». «За что я вам особо благодарен». «Условия стоянки в марине просты тысячу реалов в сутки. Если откровенно сеньор банилья, насколько это безопасно? здесь он выделил это слово. вы можете не опасаться за свое имущество, причала под постоянной охраной. Он указал на будку возле которой под навесом сидел сторож. На коленях дробовик через плечо переброшена бандальера и судя по тусклому блеску на поясе наверняка патроны. То есть и револьвер имеется. Между прочим, ни разу не похож на забулдыгу, что, в общем-то, и неудивительно с учетом криминогенной ситуации, как ее понял Борис. «Другой вопрос. Мне необходимо привести яхту в порядок. Полгода в океане». «Вы крепкий орешек, сеньор», — с искренним уважением произнес управляющий. «Берите ваше оружие, если не хотите платить штраф, и давайте пройдем вон к тому домику. Это моя контора». «Обсудим все формальности, а за одну и плату за стоянку внесете». Борис согласно кивнул и спустился в каюту. Достал из рундука пояс с двумя револьверами. Теперь он носил их по бокам. За время, проведенное в плаванье, он освоил таки стрельбу с двух рук. Как оказалось, при наличии прокачанного умения револьвера это не составило труда. Больше откладывал на будущий сенокос». Каких-то три сотни выстрелов и левой рукой он теперь стрелял, если и хуже, чем правой, то ненамного. Кстати, свои прежние Вессены Борис сменил на краткоствольную версию. На прицельной дальности это особо не сказалось, зато оружие стало несколько компактней при том же убойном патроне. Вообще-то он бы сменил его на что-то еще более эргономичное, но подкупала ускоренная перезарядка. Не забыл надеть и плечевую кобуру с бульдогом, благо под сюртуком не видно. На голени оружие уже имелось. Но неуютно он себя чувствовал безоружным и в то же время не хотел настораживать местных. Борис взглянул было на винчестер под шесть револьверных патронов со складывающимся прикладом. Место занимает немного, уверенно бьет в цель до сотни метров. Но глянув на свое отражение в зеркале, решил, что это все же перебор. «Пусть остается». «Опять же, он только до конторы и обратно». Едва сошел на причал, как тот словно толкнул его в ступни своей твердью. Даже где-то равновесие потерял. Шанти так и вовсе лег на доске, жалобно поскуливая. Борис присел, взял на руки песика, погладил, успокаивая. «Похоже, вправду полгода не ступал на земную твердь», – хмыкнул Банилья. «Ничего, скоро отпустит», – произнес Борис. Вопросы относительно приведения яхты в порядок решили оперативно. Управляющий загибать цену не стал, правда и приступить к ремонту немедленно не мог. У него уже были намечены работы, и отодвинуть благородных клиентов даже с учетом платы за срочность было невозможно. Но Измайлов и не торопился. «Две недели? Не вопрос. Отдохнет, побудет на твердой земле, пообщается с людьми. Все же Бирюком-одиночкой он никогда не был». Опять же, не откажется от женского пола. Молодой и полный сил организм требовал своего. Вещи можно было оставить на яхте. А если предложить незначительную доплату охранникам по 500 реалов в день, то и вовсе волноваться не о чем. Небольшая плата за спокойствие. Единственное, если Борис встанет на постой в городе, то не помешает сообщить адрес управляющему, чтобы тот знал, где можно найти клиента. На том и разошлись. Гостиницу Измайлов выбрал лучшую Бог весть, с чего решил поступить именно так Возможно, устал от собственной скромности А может, просто захотелось отдохнуть в комфорте А он тут был на уровне Даже по меркам 21 века Санузел, ванная, горячий душ Шикарная постель Освещение, конечно, подкачало Газовые фонари Ну и отсутствие телевизора с интернетом Но все это такие мелочи Учитывая обстановку на архипелаге, Борис решил не расслабляться и помимо револьверов прихватил таки с собой в гостиницу переделанный винчестер. Для городских условий его дальности за глаза, маузер и дробовик оставил на яхте. Последний в абордажном исполнении и годится только для работы в стесненных условиях, хотя в помещении то, что надо». Уже на второй день Измайлов посетил местную картинную галерею, где предложил владельцу устроить вернисаж. Едва узнав, что за птицу к нему занесло, тот тут же не на шутку всполошился. Одаренное не такое уж и частое явление, пусть этот еще и не достиг высот художественного мастерства. Борису незачем теперь было скрываться, поэтому он хотел было отказаться от своего образа некто, Но Жуан Фонсека сразу же воспротивился этому, взяв на себя все труды по обеспечению необходимого антуража секретности. Конечно же, найдутся желающие купить картины одаренного, в этом нет никаких сомнений. Но за работы того самого неизвестного непременно откроются настоящие торги. Жаль только, что масляных полотен только десять. Акварелей значительно больше, но и цена у них несравнимо ниже. Средний ценник за один холст составлял тысячу рублей, а там как пойдет. Акварели даже из-под его руки стоили в среднем все те же 100 рублей. За счет аукциона цена подрастет, но вряд ли существенно. Тем более в распоряжении Измайлова было целых шестьдесят работ. Сеньор де Фонсека предложил Борису выставить только половину, вторую он выкупит у него по среднему ценнику, а потому реализует по уже более высокой цене. Конечно, об основной прибыли в этом случае говорить не приходится, но она будет все же существенной. На четвертый день пребывания Бориса в городе был назначен вернисаж. И только тут Измайлов вдруг понял, что ему не с кем оставить Шанти. Пёсик слишком уж заметная примета, чтобы брать его с собой. Вот только Шпиц категорически не пожелал оставаться один и устроил за закрытой дверью форменный скандал. В этот момент из соседнего номера вышло семейство. Супружеская пара, а с ними сын и дочь, 14 и 10 лет соответственно. Стоит ли говорить, что девочка смотрела на Бориса практически как на изувера? Однозначно хочет завести собачку, но родители ей это запрещают. «Вообще-то непонятно от чего Обычно детям не отказывают в такой малости. Опять же, забота о питомце помогает в воспитательном процессе ребёнка. «Прошу прощения, мне необходимо отправиться на важную встречу, а тут... такое...» – разведя руками и зачем-то оправдываясь, произнёс Борис. «Это плохо, что ваша собака не приучена оставаться одна», – авторитетно заявила девочка. «Дело в том, маленькая сеньорита, что мы с ним не расставались в течение последнего полугода. Провели все это время на небольшой яхте, открывая дверь и выпуская скандалиста, произнес Борис. Шанти тут же выбежал в коридор и, сев напротив Измайлова, возмущенно тявкнул. Повел взглядом по собравшимся зрителям, облизнул черную пуговку носика и посмотрел на хозяина так, словно хотел сказать, что на людях он помолчит, но это ничего не значит». «А вы были в одиночном плаванье?» – с нескрываемым восхищением спросил долговязый паренек. «И продолжу его, как только приведу в порядок свою яхту», – и обратился уже к главе семейства. «Позвольте представиться. Потомственный дворянин российского царства Зотов Борис Николаевич. В настоящий момент, как правильно заметил ваш сын, выхаживаю морской ценс Потомственный дворянин Соединенных Архипелагов Америки Даниил артсман банкир». Моя супруга Ада, мой сын Самуил и дочка Ева, на чистейшем русском, представил все семейство мужчина Америка. Вот уж где получить дворянство не проблема, если есть такая возможность. И никому нет никакого дела до того, что ты европейского происхождения. Американцы – весьма предприимчивая нация. Впрочем, по большому счету, она сейчас только формируется, но и в гибкости им не откажешь». Вполне вероятно, что они и тут покажут всем Кузькину мать. «А давайте я присмотрю за вашим Шанти, пока вы будете заниматься своими делами», предложила Ева, присев и протянув ручки к собачке. «Не уверен, что этот вредина согласится на такое», бросив взгляд на родителей, нейтрально ответил Борис. «А вот они смотрят на девочку и Шанти где-то даже с надеждой. Только как-то напряжены, вроде даже забыли, как дышать». И только Самуил не сводит с Бориса бегающего взгляда. Как видно, его сейчас просто распирает от целого потока вопросов. Только задать их он не решается. С одной стороны, ему неловко. С другой, возможно, опасается родителей. Мальчишки. Кто из них не мечтает о море, штормах, необитаемых островах, схватках с пиратами и зарытых кладах? Шанти удивил, задрав голову и глянул на хозяина. Затем он приблизился к девочке, обнюхал ее пальчики, а потом решительно полез на руки. Ева поднялась, прижимая его к себе и зарывшись лицом в шерстку. Потом легонько отстранилась и подула ему в мордочку. Тот, в свою очередь, быстро облизал носик и под счастливый смех полез обследовать личико новой знакомой мягким розовым язычком. При виде этого родители облегченно выдохнули, а Даниил взял Бориса под руку, Отвел его в сторону. У Евы был шпиц, Руди. Но две недели назад он заболел и умер. Девочка очень сильно переживала. Мы предложили ей купить другую собаку, но она плакала и говорила, что ни одна собака никогда не заменит ей друга. У нее даже была горячка. Хорошо, что у Ады всегда есть с собой аптечка. Понимаю. Не могли бы вы оставить вашего Шанти с ней? Ведь вам все одно нужно идти по делам. «Господи, да вы меня просто обяжете», – искренне произнес Борис. «Вот и договорились». С любящей улыбкой, глядя на счастливую дочь, поблагодарил отец. Вернисаж прошел более чем успешно. До Фонсека оказался просто виртуозом в своем деле. Борису оставалось только торговать лицом, скрытым под маской. Владелец галереи озаботился даже костюмом для некто, выбрав наряд безродного горожанина, пошитый на английский манер. Измайлов и разговаривал исключительно на английском, щеголяя своим безукоризненным лондонским выговором, что лишний раз выдавало не родную для него речь. Мини-аукционы проходили один за другим. Зная вкусы и слабости своих клиентов, Дафон Сека подводил к картинам тех или иных сеньоров и сеньор. Причем настолько ловко и непринужденно, что споры и перетягивание каната начинались едва ли не сразу – Местная знать оказалась, насколько гордой, настолько же и богатой. В переводе на рубли Борис рассчитывал получить примерно тысяч пятнадцать. На деле его чистый доход составил все тридцать пять. Правда, не обошлось без дарственной надписи с автографом на обороте холстов. первый попросила об этом одна дама в возрасте – Но веяние тут же было подхвачено другими счастливыми обладателями, чем тут же поспешил воспользоваться Дафон Сека, мастерски подняв стоимость картин. Словом, хорошо расторговался Борис, чего уж там. Признаться, он ощущал себя не в своей тарелке, имея на руках столь значимую сумму. Уж больно ему не нравилась криминогенная обстановка в славном граде Белине. Но и девать деньги было некуда. Час поздний, и банки уже не работали. Оставить у Удафонсеке? С чего бы Измайлова выказывать ему такое доверие? Кстати, за четыре дня пребывания в Бразилии он так и не увидел диких обезьян, как и не повстречал ни одного Дона Педро. А ведь он слышал, что их тут много».